Глава двадцать пятая. Дядя Сережа. Мне поверили. Хочется сказать, а зря, но не буду. Я еще ничего не решил. Папа меня ждет на яме, — коротко проинформировала Полина, когда мы миновали железные ворота. Те, к слову, были открыты нараспашку, нам на радость. Спасибо молодому и флегматичному дворнику-шабашнику, который, видимо, удалялся в явной спешке. Ямой наш остроумный местный Бамонт прозвал некую танцплощадку на матросском бульваре, которая, ни за что не догадаетесь, располагается на самом гребне центрального холма. Но ну, не в яме же ей находиться. А бульвар, здесь рядышком, парит как раз над зданием, где и находится будущая искринка, параллельно улице Ленина. Высокая стена, к которой прилепился внутренний дворик ресторана, Там наверху как раз и очерчивает восточный край этого самого древнего в городе парка. Правда, чтобы в него попасть, придется чуток обойти. Так, где тут короче? Слева, кажется. Полина пошла направо. Странно. Хотя, пожалуй, я начинаю привыкать. По крайней мере, угадываются первые признаки закономерности. Гармония хаоса. Хроника пикирующего бомбардировщика. А твой папа знает, что ты старше него?» Вопрос не праздный. Большей частью касается даже не Полины, а меня самого. Если про себя рассказала, то про кого другого тем более нет смысла секретничать. Но меня тут же поспешили успокоить. Как же она быстро просчитывает подтексты. «Опыт, помноженный на года. Не проспишь и не пропьешь». «Все в порядке, не надо беспокоиться. Ни про меня, ни про тебя Богдан не знает. Мы просто дети. Талантливые, не по годам развитые, но дети». «Дети Индиго», — вспомнил я Пятого. Вспомнил и увидел. «Нет, это не галлюцинация. Мой начальник собственной персоной идет навстречу и улыбается, будто случайно встретил знакомого ребенка. «Племяш, а ты как здесь?» Изобразил шеф радостное удивление. Вот так встреча, а я как раз сегодня с твоей мамой виделся. Только о тебе и разговору, но хвалиться не может. Что он тут исполняет? Племяш это понятно, отработанный расклад для посторонних. Ирина мама, казет папа, пятый брат матери, дядя мой драгоценный. Чрезвычайно раздражающая меня схема носит литер с счастливая семья. Здесь все ясно. Другое напрягает. Как ворожна он тут делает, с учетом того, что у таких профи, как наш начальник, случайностей не бывает. Плюс к тому, что о планирующейся встрече с Гаврилой я ему докладывал. — Здравствуйте, дядя Сережа. А вы, я гляжу, как раз здесь случайно и прогуливаетесь. — Точно? — блеснул зубами шеф. — Как раз случайно. И понимаешь, как вышло ты, именно прогуливаюсь. А ты тут навстречу и с подружкой. Какая милая девочка. «Не познакомишь?» «Куда я денусь?» «Дядя Сережа – это Полина. Полина — это мой дядя. Как ты догадалась, отзывается на дядя Сережа, как правило. Знакомьтесь, сколько влезет». «Очень приятно, Полиночка. Какое у тебя красивое имя. А сколько тебе лет?» «Семь», — сесюкнула девчонка. «А вам?» «Да уж побольше, чем тебе. Взрослый я уже. А разве не заметно?» «Заметно. Взрослые они выше детей». Конкретно дуру включила. Это может быть надолго. Но, шеф, как же так? Получается, он наружку за мной подключил? Ну, не сам же шпионил из-за угла. А я и не сорисовал никого. Хотя опыт есть. Грамотно так меня подцепили. И, между прочим, в нашей практике такое не в первый раз. Контора глубокого бурения. Начальник потом божится, что все это делается для подстраховки и моей персональной безопасности, но, как говорится, ложечки нашли, осадочек остался. К тому же, с какой стати сам начальник отдела поле топчет? Не крутовато ли безопасность? Меня там случайно маршалы не присвоили мимоходом? Или я чего-то не знаю? И называется это рыба камбала. Заметили, дядя Сережа? Там были глосики, а здесь камбала. Но вы поняли или нет? Какой же вы непонятливый, а еще взрослый называется. Мы дети, а они глосики. Вы взрослый, а она камбала. Отрывается по полной. Давай, Полинка, круши ему мозг. А ты, начальник, пристегивайся. Индиго говоришь. Вундеркиндов ищешь? Сегодня твой день, ты их нашел. Осталось малое, всего лишь сберечь собственный рассудок. Нет, дядь Сережа, конечно же, нет. Оно только называется хлебное дерево. Ну Что же вы не понимаете? Хлеб-то вообще в другом месте растет, даже и не на каком другом дереве, а вовсе и на земле. Вы разве не знали? А железное дерево думаете из железа? Развлекается старушка. Разводится плека сорокалетнего, на чем свет стоит. Мило, конечно, все это, только ждут нас вообще-то. Точнее, не нас, а конкретно эту красавицу и ждут. А мне просто встретиться нужно с клиентом. Конфиденциально, без шефа и наружки. Для того, чтобы убедить этого любителя единоборств своевременно исчезнуть из нашего города. Быстро и незаметно. В идеале прихватить с собой в охапку престарелую свою дочурку и кануть в сторону краснодарских степей. Дабы не повязали его ни красные, ни белые. Или какие у нас еще бывают? Синие? Я понял, понял, Полиночка. Терпение у шефа, конечно, железобетонное, но и оно имеет человеческие пределы. Ты объяснила мне все понятно и подробно, спасибо. А в благодарность давайте я вас до дома на машине прокачу. С ветерком. На черной, красивой, быстрой машине. И непроизвольно покосился на меня. Помню, помню. Благодаря этой черной, красивой и быстрой мы в свое время с шефом и познакомились. Года не прошло. А сейчас маневр пятого более чем понятен. Ему нужно вычислить, где живет девчонка. Выходит, все-таки положил глаз начальник на мелкую. Как-то не старалась выглядеть дурой. Соответственно, внешней оболочки. Любопытно, что и девчонка чего-то там подозревает в нашем милом дядюшке. С чего бы тогда весь этот перформанс из курса школьной биологии? Реально нашли друг друга две родственные души – тертый КГБшник и столетняя интриганка. Меня давно мучает подозрение, что вся эта канитель вокруг Богдана Вуйчика закручена шефом как отвлекающий маневр, как прикрытие и сопровождение основной цели моего начальника – поиска высокоразвитых детей, подобных мне – детей Индиго. И сейчас пятый напоминает мне Сеттера, взявшего след. Или глухаря на таковище, которого любой охотник может взять голыми руками, так увлеченно и ничего вокруг не замечая, атакует этот петушок. Как доллар в зрачке Скруджа Макдака, милая девочка Полина застряла во взгляде нашего боевого руководителя. Окончательно и безнадежно. А это значит... «Дядь Сережа, вы и правда подвезите Полинку? Она живет аж на Матюхе, далеко отсюда. А мне тут близко, вы же знаете, возле Дворца Пионеров. Я и пешком дойду». И выразительно дернул за рукав начальника, показывая ему глазами на девчонку. А потом, чтобы два раза не заморачиваться, девчонке показал глазами на начальника. Пускай что хотят, то и думают. Что называется, вы ведь умные, сами что-нибудь придумаете. «А и верно». Поддержал меня пятый. — Давай, Витек, шагай до дома, а то родители уже заждались. Ну что, поедем, Полина? Видно было, что ту раздирают сомнения. И к папе надо, и тип этот заинтересовал. Закусив верхнюю губу мелкими зубками, она напряженно уставилась на меня. — Все путем, миледи, не извольте беспокоиться. Я чудесно прогуляюсь ножками. Вон на матросский бульвар зайду и на яму, на памятник казарскому полюбуюсь. Он слева или справа, кстати? Слева, буркнула девчонка. Ага, примерно понял, где сидит ее папаша. Он прямо? Встрял неврубившийся шеф. Памятник стоит в самом центре аллеи перед спуском на Приморский. Ты чего, ни разу у Казарского не был? Не, не довелось как-то. Какие мои годы. В общем, вечером я дома буду. Маякнула мне Полина. У тети Тани, то есть что, подружка моей матери. Батя, значит, знает эту подружку и где она живет. Шеф пристально на меня посмотрел. Почуял волчара. Что-то здесь детишки крутят у него под носом. — Да, я все понял, понял. Езжайте давайте на своей быстрой машине. ПДД только не нарушайте, ГАИ не дремлет. Пока, Полина. До свидания, дед Сережа. — Ну, будь здоров. Свидимся. Многозначительно это у шефа прозвучало. «Конечно, свидимся. Не далее, чем через час. Кто бы сомневался». Я развернулся и припустил в сторону Матросского бульвара. «Знаете, что заметил? В этом возрасте мне бегать легче, чем ходить. Как будто сбрасываешь некий излишек энергии, который перестоялся и не такой свежий, как хочется. Словно пенку с варенья снимаешь, а под ней здоровая, одурительная вкуснота». «Да-да, и это я тоже заметил». Какая-то болезненная страсть к сладкому, к тому, что никто в этом времени у меня конфет не отбирает. Лопай сколько хочешь. Так и лопаю. Я влетел в южную калитку бульвара и отдышался. Скромненький такой скверик, длинный узкий, зато открытый со всех сторон за счет высокого расположения на холме. И виды на городские бухты закачаешься. Кстати, до революции бульвар назывался Мичманским, как там мой швейцар поживает, потом Краснофлотским, после войны Матросским. Чудное название яма приклеилось к танцплощадке. А ведь я не прав, она хоть и на холме, но действительно располагается в небольшом углублении ландшафта. Просто во время послевоенной реставрации парка танцполом замаскировали огромную воронку от взрыва семитонного боеприпаса печально знаменитой пушки «Доры» чудовищного орудия смерти, перемалывающего город с немецким педантизмом во время второй обороны. Я как раз к ней приближался. Не к пушке, разумеется. Ее своевременно взорвали, к счастью. К танцплощадке. На сцене ворохи аппаратуры что-то колдовали озабоченные от собственной важности матросики. Два красавца в синей робе тщательно подметали бетонный пол, стараясь при этом еще и вышагивать по-морскому. В стиле военно-морской раскоряки. Опа-опа, боцман-стайл. Явно планировался веселый вечер отдыха для плавающей, точнее, ходящей по волнам, братья Местные сюда не ходят и даже не плывут, разве что подраться. Кстати, яма — это еще и намек на гладиаторские ресталища древнего мира. Есть у нас в Херсонесе такая арена, откопали недавно. По вечерам на яму с кораблей в организованно привозят синих гладиаторов боевые политической подготовки. Как правило, под личным контролем замполитов-рабовладельцев. И сюда же в парк под вечер косяками забредает почтенная публика, местные девицы на выданье. Понятно зачем. И понятно, почему здесь постоянные драки с местными свободолюбивыми спартаками. Идущие на яму приветствуют тебя». Может, именно поэтому сию беспокойную танцплощадку в девяностые годы тупо закопают, чтобы не было излишних надежд и искушений. Херсонес наоборот. Там откапывают, а тут... А пока вот она, красавица, живет и здравствует. И как раз слева от памятника. И лавочки... Блин, да они уже все забиты свежей девчатиной. До отказа. Сидят, стерегут добычу что те чайки на берегу, изголодавшиеся. Простите за резкость этой издержки будущих боев. Замечу не на стороне благородного синего цвета. Ну, да, это еще не скоро, лет через десять, а сейчас... Где же батюшка Богдан? Алло, русский богатырь, где ты? Что-то не видать. А вот это уже не очень хорошо. Возможно, осторожный папик решил не рисоваться открыто в людном месте, а где-то тупо стоит за каким-нибудь деревом и выглядывает дочурку. Я несколько раз прошел по бульвару туда и сюда. Того парка метров двести, не больше. Памятник, фонтан, летний кинотеатр, яма. Все рядом, в куче. Толком и спрятаться-то негде. Правда, девчонок уже топчется на этом пятачке, не продохнуть. И, гляжу, первые партии морских волков стали приводить» не очень дисциплинированным строем. Пошла стрельба глазами по площадям. Веселая тут обстановочка, что характерно, тесная и доброжелательная, пока другие бойцы не явились. Если на этой передовой я Богдана не найду, придется подстраховываться на стройке, там его искать и предупреждать. Иначе печалька, если не сказать порезче. Открутят плохие парни, блудному отцу, буйную головушку. И не поморщатся. Как все-таки не кстати пятый появился? Умеет же человек момент выбрать? Талант».